Второзаконие. Пятая книга Моисея. Кассета 2. Если продастся тебе брат твой, еврей или еврейка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от тебя на свободу. Когда же будешь отпускать его от тебя на свободу, не отпусти его с пустыми руками.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 Всё первородное мужского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего, посвящай Господу Богу твоему. Не работай на первородном вале твоём и не стриги первородного из мелкого скота твоего. Пред Господом Богом твоим ежегодно съедай это ты и семейство твоё на месте, которое изберёт Господь. Бог твой. Если же будет на нем порок, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порок, то не приноси его в жертву Господу Богу твоему, но в жилищах твоих ешь его. Не чистый, как и чистый, могут есть, как серну и как оленья, только крови его не ешь, на землю выливая ее, как воду. Глава 16. Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авив вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью. И закалывай Пасху Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберёт Господь, чтобы пребывало там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 И из мяса, которое ты принёс в жертву вечером в первый день, ничто не должно оставаться до утра. Не можешь ты закалывать пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе, но только на том месте, которое изберёт Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя его, закалывай пасху вечером при захождении солнца в то самое время в которое ты вышел из египта в испики и съешь на том месте которое изберёт господь бог твой а на другой день можешь возвратиться и войти в шатры твои 6 дней ешь пресные хлебы а в седьмой день праздник господу богу твоему не занимайся работой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 и сын твой и дочь твоя и раб твой и рабыня твоя и левит, которые в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которая среди тебя, на месте, которое изберёт Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановления эти.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 который изберёт Господь Бог твой, чтобы призываемо было там имя его. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. 3 раза в году весь мужской пол должен являться пред лицу Господа Бога твоего на место, которое изберёт он. в праздник опрезников, в праздник седмиц и в праздник кущей, и никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками, но каждый из даром в руке своей и смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе, во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе. Поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закон. Не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и извращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землёй, которую Господь Бог твой даёт тебе. И не сади себе рощи из каких-либо деревьев при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь себе. И не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой. Глава 17. Не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овцы, на которых будет порок, или что-нибудь худое. Ибо это мерзость для Господа Бога твоего если найдётся среди тебя в каком-либо из жилищ твоих которые Господь Бог твой даёт тебе мужчина или женщина кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего преступив завет его и пойдёт и станет служить иным богам и поклонится им или солнцу или луне или всему воинству небесному чего я не повелел и тебе возвещено будет и ты услышишь то ты хорошо расследуй и если это точная правда если сделана мерзость это в Израиле то выведи мужчину того или женщину ту которая сделали зло это к воротам твоим и побей их камнями до смерти по словам двух свидетелей или трёх свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть не должно предавать смерти по словам одного свидетеля рука свидетелей должна быть на нём прежде всех чтобы убить его потом рука всего народа и так истреби зло из сыды себя если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью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 Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, из среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем и на земца, который не брат тебе. только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем этим. И чтобы не умножал себе жён, да бы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего,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 И чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребывал на царстве своём он и сыновья его посреди Израиля. Глава 18. Священником левитом всему колену левиину не будет части и удела с Израилем.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 И если левит придёт из одних из ворот твоих из всего Израиля, где он гость, и придёт по желанию души своей на место, которое изберёт Господь, и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, то пусть они пользуются одинаковой частью сверх полученного от продажи отцовского имущества. Когда ты войдёшь в землю, которую даёт тебе Господь, Бог твой, тогда не научис делать мерзости, какие делали народы эти. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обоятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий делающий это из-за этой-то мерзости, Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим. Ебо народы эти, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя Из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при хориве в день собрания, говоря: да не услышу в преть глаза Господа Бога моего, и огня этого великого да не увижу более, да бы мне не умереть. И сказал мне Господь. Хорошо то, что они говорили тебе. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им всё, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с тобой я в защиту.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 Так да отдели себе три города среди земли твоей, которую Господь Бог твой даёт тебе во владение. Устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой даёт тебе в удел. Они будут служить убежищем всякому убийце. И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив? Кто убьёт ближнего своего без намерения не быв врагом ему вчера и третьего дня кто пойдёт с ближним своим в лес рубить дрова и размахнётся рука его с топором чтобы срубить дерево и соскочит железо с топорища и попадёт в ближнего и он умрёт такой пусть убежит в один из городов тех чтобы остаться живым дабы мститель за кровь в горячности сердца своего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 и даст тебе всю землю, которую он обещал дать отцам твоим, если ты будешь стараться исполнять все эти заповеди, которые я заповедую тебе сегодня: любить Господа Бога твоего и ходить путями его во все дни, тогда к этим трём городам прибавь ещё три города, дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой даёт тебе в уделе.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 Пусть объявляет народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идёт и возвратится в дом свой, дабы не умер в сражении и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идёт и возвратится в дом свой, дабы не умер в сражении и другой не воспользовался им. И кто обручился с женой и не взял ее тот пусть идет и возвратится в дом свой да бы не умер в сражении и другой не взял ее и еще объявит надзиратели народу и скажут кто боезлив и малодушен тот пусть идет и возвратится в дом свой да бы он не сделал робкими сердца братьев его как его сердце когда надзиратели скажут все это народу тогда должно поставить военных начальников в вожди народу когда подойдёшь к городу чтобы завоевать его предложи ему мир если он согласится на мир с тобой и отворит тебе ворота то весь народ который найдётся в нём будет платить тебе дань и служить тебе если же он не согласится на мир с тобой и будет вести с тобой войну то осади его и когда господь бог твой предаст его в руки твои поразив в нём весь мужской пол остриём меча только жон и детей и скот и всё что в городе всю добычу его возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих которых предал тебе господь бог твой Так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не числа городов народов этих. А в городах этих народов, которых Господь Бог твой даёт тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию хитеев, иамареев, и хананеев, и фиризеев, и евеев.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 то не порти деревья в его от которых можно питаться и не опустошая окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Только те деревья, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепления против города, который ведет с тобой войну, да коли не покоришь его.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 Пусть возьмут телицу, на которой не работали и которая не носила ярма, и пусть старейшины того города отведут эту телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколют там телицу в долине. И придут священники, сыны левиины, ибо их избрал Господь Бог твой служить ему и благословлять именем Господа. и по слову их должно решить всякое спорное дело и всякий причиненный вред. И все старейшины города того ближайшего к убитому пусть омойют руки свои над головой те лица зарезанные в долине, и объявят и скажут: руки наши не пролили крови этой, и глаза наши не видели. Очисти народ твой Израиля, который ты, Господи, освободил из земли египетской. И не вмени народу твоему Израилю невинной крови. Ни я, ни они очистятся от крови. Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое пред очами Господа Бога твоего. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, И Господь Бог твой предаст их в руки твоей и возьмёшь их в плен. И увидишь между пленными женщину красивую видом и полюбишь её и захочешь взять её себе в жёны, то приведи её в дом свой, и пусть она острижёт голову свою и обрежет ногти свои и снимет с себя пленническую одежду свою и живёт в доме твоём. Я плакивает отца своего и мать свою в продолжение месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться её мужем, и она будет твоей женой. Если же она после не понравится тебе, то отпусти её куда она захочет, но не продавая её за серебро и не обращая её в рабство, потому что ты смирил её Если у кого будут две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимой, то при разделе сыновьям своим и имение своего, он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой. Но первенцем должен признать сына нелюбимой.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 даёт тебе в удел конец первой стороны второй кассеты